— Надо вам никаких идей, батенька, — загоготал Гиммлер, — не надо. Идите и говорите то, что вам написали. А написали вам ровно то же самое, что вы в свое время признали своей программой. Помните манифест Коннор? Я его тогда вам утверждал, и сейчас утверждаю снова. Для ваших граждан этого вполне достаточно. Плюс колбаса. И все получится, не сомневайтесь. Мы с вами. и м м л е р легонько подтолкнул Власова в спину. Набрав воздуха в легких и придав своему лицу как можно более возвышенный и в то же время устрашающий вид, Власов вперил перед собой сверлящий взгляд и начал с выражением, хорошо поставленным голосом, читать знакомые строки. Все было, как тогда в Праге, И в то же время не так. Сейчас это казалось и величественней, и торжественней, и звучало как-то громче и убедительнее даже для самого Власова. Закончив речь, Власов спустился с трибуны, кругом хлопали, подбегали пожимать руку, махали флажками. Он улыбался и милостиво раскланивался на все стороны, остановился у края красной ковровой дорожки в ожидании машины, но машины не было. вместо шума мотора послышалось ц о к а н ь е копыт власов вопросительно поднял глаза и увидел большой черный катафалк запряженный четверкой черных лошадей с элегантными черными плюмажами надетыми на их благородные лоснящиеся от чистоты и холы головы на козлах восседал кучер в черном цилиндре и черные накидки широкой п е л е р и н о й и длинным кнутом в руке. Двери катафалка распахнулись, и американский полковник с голосом Гиммлера пригласил Власова пройти внутрь. в н у т р и было темно, совсем темно. Во всяком случае, Власов ничего не видел и идти в темноту не хотел. Однако спиной он чувствовал, что все сопровождавшие его торопят. Это до глубины. ш и в о о спущал в л а с о в а Он даже п р о в а л с я захлопнуть дверь катафалка, чтобы вернуться назад на трибуну. Но его не пускали. Отстаньте же, наконец, рассердился у л а с Я ваш руководитель и сам знаю, куда и когда идти. Чего вы мне эту карету прислали? Куда мне в ней ехать? У меня еще дел полно. Чтобы ехать туда, откуда пришел? к а з л Гимля, ты же мертвый. — Как мертвый? — вспыхнул в л а с А ты сам? А все вокруг? — Все вокруг? м е р т в е е мертвого? — На вождение это. Или не понял? — Все в прошлом. Оттуда вернуться невозможно, даже если покажется, что вернулся. — Так что ты садись, нам с тобой по пути. Захлопывая дверцу, проговорил Гиммлер. — А толпа? — спросил Власов. — А толпа, она и есть толпа. Она вечная, — промолвил г и м л е р Карета тронул. Ма поцарил. Наступило 11 мая. С утра Власов сидел у окна замка на окраине Шлюссельбурга. Куда? По его настоятельнейшим просьбам был доставлен американ. Он наблюдал, как двигались по улице советские автомашины и колонны солдат. Проходила и кавалерия. Снизу то и дело доносились бодрые русские голоса, просившие у чешской экономки то молока, то вина, то предлагавшие сменять ящик консервов на барахло или радиоприемник. На второй этаж, правда, никто не поднимал. Однако Власов сильно нервничал. Оставаться дальше в этом доме становилось невозможным. Арест мог произойти каждую минуту. Капитан американской контрразведки Донаджо появился во второй половине дня. Вести он привез нерадостные. Американцы собирались на завтра начать отход из Шлюссельбурга на запад, освобождая город для подходивших советских частей. — Что будет с нами? — коротко спросил Власов. «Существует несколько возможностей», — рассуждал д о н а д ж у «У нас тут собралась группа освобожденных из немецкого плена англичан. Мы завтра будем отправлять их на север, в Германию, к своим. Хотите присоединиться?»